Третье правило привязки, третье правило переноса. Звучит так. Между запланированными делами всегда должны быть промежутки хаоса. Минимум 30 минут. Тоже вещь достаточно очевидная. Да? Между запланированными делами должны быть промежутки хаоса минимум 30 минут. Тоже вещь достаточно очевидная. Для чего? Подскажите мне, пожалуйста. Отвлечься, передохнуть, заточить пилу, да? остудить мозг, попить чайку, кофейку, ответить на звонки. В конце концов, не создать принцип домино, если вдруг вместо двух часов это займет 2-10, да? Встретиться с наиболее жаждущими и страждущими, у которых на этот момент что-то там подкипело в каком-то месте. Да? То есть, вот эти проценты запланированного, это условно говоря 60% а проценты не запланировали, это, условно говоря, 40, да, вот это вот туда входит. То есть обязательно оставляйте вот эти интервалы. Если же система пока опять, вот ситуация с высокой турбулентностью, значит, нужно минимум час оставлять, да, потому что за полчаса вы, может быть, не успеете всех раскидать, которые там у дверей ваших, условных скопились. Правда? Вот. Но поскольку времени всего 24 часа в сутки, то тут так или иначе эти пазлы можно двигать. Ну, просто... Практика показывает, что довольно неэффективно ставить всю эту историю подряд, да? потому что начинается принцип домино. Так или иначе, кто-то забудет, кто-то чуть придет, что-то придет позже, вы этом где-то задумаетесь, да? но нельзя планировать вот так вот вплотную. Да? Кстати, почему еще полезно себя узнавать? Потому что вот по соционике есть соционические типы, у которых с функцией времени отношения не очень хорошие. И есть типажи, которые всегда строят подсознательный идеальный график. А когда строишь идеальный график, на нем всегда ляпаешься, да? потому что в реальности он таков не бывает. То есть ну, подсознательная настройка строить вот в идеале. Да? Когда про себя знаешь эту штуку и построишь график, потом его возьмешь и так его чуть пораздвигаешь. Да? что Так оно не будет. Мир несовершения. Да? Значит, того, что вы все запланируете плотненько, чтобы больше влезло, в реальной жизни оно все полетит по всем швам. Так проще не надо планировать. Но вы удивительно спокойно восприняли идею 60% времени всего лишь отдавать запланированному. Да? Потому что во многих компаниях или во многих семинарах начинаешь это излагать. В глазах священный ужас. Как же так? только 60% времени, а куда девать остальное? Я говорю, остальное, практика показывает, жизнь находит чем вас занять. А если не найдет? Я говорю, открываете карту, достаете оттуда вкусное, смачное дело, и начинаете его грызть. В карте-то у нас работ... Как блох на Барбоске, да, как говорится. да? Более чем. Напомню, что по первому парадоксу планирования вводных всегда больше, чем времени. Поэтому что же вы страдаете? Это же от скуки помрете, не помрете. Ну, типа, а вдруг вот я тут время оставил, а там ничего не произошло. Я говорю, господи, радуйтесь. Открывайте карту, вынимайте то, что нравится. Можете вообще ничего не делать. Сигару там покурить условно. Имеете право. Вы все организовали настолько, что в оставленное время ничего не происходит, и нет ни одной важной срочной работы. Это вы умница, вы заслуживаете награды, откройте ящик с делами, Д, да? прозвратничаете там в хорошем смысле этого слова. Пока два часа пустых. Имеете полное право. Заслужили, наградите себя чем-нибудь недозволенным. Имейте, имеете, имеете. Но в реальной жизни такое, к сожалению, происходит редко. Да, поэтому жизнь вас обязательно найдет чем занять, но ну, если не нашла, собственно, обратитесь к карте. Понятная эта история. Да? Поэтому это безделие вам точно не грозит. Следующее правило привязки это группировка по дням. Что я имею в виду? Иногда, подчеркиваю, иногда целесообразно вот чередовать. Зона активности. Ну, например, выездные дни и офисные дни. Достаточно элементарная вещь, но часто мы про это забываем. То есть, если вы уже, например, в какой-то день выезжаете, то подумайте, какие еще выездные дела из карты уместно положить на этот день. Или если вы уже приехали в офис, да, там, или в этот день в офисе, то опять постарайтесь не брать на этот день какие-то встречи, потому что иначе возникает избыточная суета, да? Знаете, вот эта инфильтрация, эксфильтрация, выехали, въехали, да, там, нерентабельно, да, все это. Поэтому такая суета. Поэтому уже выехали куда-то, ну, там, давайте подумайте, чем еще по дороге заняться, да, раз уже выезжали. Казалось бы, вещи элементарные, экономит времени много. Могу рассказать, как я обычно вот складываю эти вещи, да, в своей практике, которая проецируется на любые другие сегменты бизнеса. Я начинаю складывать следующую неделю в среду, в конце дня. Ну, заканчиваю я складывать, естественно, в пятницу. Что я делаю в среду в конце дня? Я открываю следующую неделю и смотрю, что у меня там уже запланировано в офисе и вне офиса. Ну, вот какие-то вещи, они там заранее проложены, да, там и там уже понятно. И вот, допустим, я вижу, что, ну, к примеру, в среду, в следующей неделе, у меня встреча там с Иваном Ивановичем неким. Вне офиса. Понятно, думаю я, значит, в среду я уже выезжаю. Дальше что я делаю? Я, конечно, открываю карту и смотрю, с кем еще уместно встречаться, ну, для пользы дела, естественно, на следующей неделе. Появляется некий список потенциальных интересантов, да, которые мне по каким-то причинам интересны. Дальше я беру среди них, провожу некую такую легкую сортировку, причем так, очень быстро потому что я привык делить персоны на три категории. Первая — это которые мне диктуют, когда будет встреча. Ну, в общем, грубо говоря, встречаться я с ними буду тогда, когда они назначат. Я их могу только спросить. Вторая категория ⁇ это персоны, с которыми вполне возможен диалог. Ну, некая а вот в это, а вот может быть так, а может быть вот так. Ну и третья группа ⁇ это которым я сообщу, когда они со мной встретятся. Да, нормальная ситуация, да, это ничего в этом нет унизительного, да, так вот всегда есть. И, естественно, я начинаю с первых персон. Да? И спрашиваю у них, не будет ли им, может быть, удобно встретиться в среду. Ну, с кем-то да, с кем-то нет. Да? Понятно, что если первая группа говорит, в среду нет, давайте в четверг, уже не скажешь, нет, в четверг не будем. Да? Значит, у вас уже два дня выездных, среда и четверг. Ну что ж, замечательно. И вот таким э, ну, и вот когда а звонить я начинаю, ну или писать. Если писать, то в среду, а если звонить, то в четверг. Дело в том, что большинство людей с тайм-менеджментом не настолько дружат, чтобы в среду договариваться. В среду для них немножко рановато. Люди начинают по моей практике чуть-чуть нервничать. Но я имею в виду средний персонажа, участника бизнеса, да? Они... Те, кто дружит с тайм-менеджментом, там вообще нет проблем на любую неделю, на любое время. А для многих, откуда я знаю, что будет на следующей неделе? Да, это нормальное состояние. И понятно, что по телефону их убеждать, ребят, будет ровно то, что вы себе запланируете, да? Для них эта идея странная пока, поэтому я не стремлюсь проповедовать тайм-менеджмент по телефону во избежание непонимания конфликтов, а просто понимаю, что в четверг конца дня такое интересное пограничное состояние, когда неделя еще не встала, а человек уже готов мыслить категориями следующей недели, да, так перевалило за серединочку. И, скорее всего, неделька еще не встала, то есть у человечка, скорее всего, неделька еще не запланирована, да? Значит, есть шанс, что ему все равно. А раз ему все равно, значит, есть шанс встретиться, когда вам удобнее. Я так, извините, разжевываю, просто чтобы была понятна логика, да? А если вы скажете, а если ему в среду неудобно? А если неудобно, он, конечно, не пойдет против себя, да? Ну, но что практика показывает? Когда вот так вот начинаешь складывать, то большинству как раз вполне удобно, когда удобно вам. Вот и все. Вот так вот мы немножко начинаем аккуратно управлять, казалось бы, теми событиями, которые управлению не поддаются, да? Мы же не предлагаем, мы не просим, мы спрашиваем, да, вот как-то так спокойно все происходит. Ну, а понятно, если начать недельку складывать с понедельник утречком, да, то это уже будет совсем другая история, да. Во-первых, в понедельник утром нормальным людям вообще звонить не стоит, с которыми вы в хороших отношениях, им без вас практика показывает, есть чем заняться, да. вот. а после обеда в понедельник, я боюсь, что неделечка у них уже встанет жестко, да, и все ваши... Самые распрекрасные реаляции будут встречены с легкой досадой, что и ты тут лезешь, без тебя и с чем заняться. Вот примерно такая логика. Вопросы из зала. А сколько времени уходит на планирование недели? Ну, может быть, у вас уйдет час. Но понимаете, когда, там основная эта проблема – обжить карту. Вот я скажу честно. да, Когда карта обжита, все измеряется минутками. Если карта не обжита, будете в ней копошиться, ковыряться, материться, ругаться, искать, где у меня этот Иван Иванович, блин, почему он здесь, вроде я куда-то его записывал. Почему да. я говорю, что очень важно правильно выполнить первые процедуры. Да, пока их вот выполнили фрагментарно, потом и зайдетесь на ненормативную лексику, разыскивая куда-то запихнутые вещи. Ну, в общем, ровно так же, как и в комнате с ненаведенным порядком. Будете метаться перед выходом на бал и кричать, блин, кто видел мои перчатки до локтей. Да? Были же где-то, не могли же их мухи съесть. Не могли, а где они? Никто не знает. И вот мечетесь, как угорело. Толку с этого никакого. Вот здесь ровно та же самая история. Да? Поленились навести порядок, готовьтесь к последствиям бардака. Только не надо в этом обвинять Россию. Историческое наследие коммунизма, да, это все вы создаете, вам с этим и работать. Да? Никто другой в этом не виноват. Уж если в государстве мы не хозяева, то уж в своей комнате вы хозяева всегда, ну, в своей карте. Вот, собственно, вот, там мешает только собственная лень и ничего больше. Не надо валить все на природу. То есть таким вот образом мы делаем привязку к календарю да, и начинаем заполнять неделю. Когда выполняется эта привязка, мы понимаем. С сегодня на завтра, то есть пятница следующая неделя, там понедельник, вторник, да, вот эта вся привязка, она выполняется из конца периода в начало периода, а не в начале периода. Что еще надо понимать? Очень важно разогнать сразу по календарю так называемые рутинные процедуры. Ну, рутинные процедуры. Слово «рутина» имеет такой уничижительный характер. Да, да на самом деле ничего плохого. Это, это некие повторяющиеся события, которые обязательно будут происходить. То есть это собрания, там, совещания, какие-то планерки, да, там, советы директоров, не знаю, там, подпись бумаг. Да? Дело в том, что эти события все равно происходят, и от того, что вы проявите разумную народическую хитрость и их не запланируете, они все равно никуда не дезинтегрируются, к сожалению. Да, они просто наоборот будут, как те лягушки, периодически выскакивать из шкафов и громко квакать да, на вас. Там. Словно, пришел финансовый директор, начал орать, что опять там счета не подписали, зависли платежи, теперь штрафные санкции. Мы схитрили типа того. Да? Мы не запланировали время на подпись бумаг. То есть очень важно выволочь наружу всю реальную рутину, которая так и так делается. И попытаться ее сгруппировать, чтобы не валялась под ногами, да, и не выпрыгивала неожиданно из-за кулена на вас. А вот вы ее взяли вот так реально, чем вы занимаетесь? Подписываете бумаги, там, просматриваете почту. Что вы еще делаете? Да, вот наверняка у каждого вот есть вот эти рутинные процедуры. собрания встречи с подчиненными. Когда вы с ними собираетесь встречаться? Вот. И если говорить вот и поэтому я вот рекомендую встречи с подчиненными по возможности централизовать ну например вот я руковожу проектом в компании и мне передают там временные функции chief executive officer я например всегда договариваюсь с топ-менеджерами о тех днях когда мы с ними встречаемся да я люблю их складывать в два дня каких-то да вот обычно я выбираю для этого к примеру среду и четверг То есть у меня вот в среда там несколько встреч, да, и в четверг там несколько встреч. Почему? А когда с несколькими людьми, занимающими разные участки в компании, встречаешься подряд, всегда ловишь тенденции какие-то, да, вот, очень легко. Когда это растаскиваешь по неделе, то тренд можно и не словить. А вот когда три человека там назвали что-то одно и то же, да, там, ну, опа, нерв срабатывает, и так все, что, что происходит -то, да, то есть есть возможность увидеть какие-то скрытые вещи. Ну, иногда начинают спрашивать, а как это увидеть, а что это? Я говорю, коллеги, ну это уже, вот, извините, то, что называется, опыт, здравый смысл и компетенция. Да? Вот эту штуку я не знаю, какой методикой поставить, если вы встречаетесь с людьми и не ловите там какие-то тренды. Да? Тогда, собственно, кем вы работаете, сколько вы работаете, где вы находитесь вообще. Я уже говорил, что нет технологий, которые могут полностью голову заменить, да? к сожалению. Да? Вот, Чтобы тут такое вот устроить. Да? Ну, разговариваешь с людьми, чувствуешь, вот это место, там, оно там что-то так попахивать начинает, да, или позвякивать что-то там надо. Посмотреть, там, да, Или громко жужжит пчелы, значит, в улей беспорядок. Надо там вкопаться. вот При этом я, естественно, стараюсь во время этой встречи людей загрузить на неделю, да, вот дать работу, принять от них обратную связь. И это позволяет мне, допустим, в конце дня, в среду и в четверг, подвести некие итоги, то есть увидеть реальную картину, что там происходит. Логично? вот Но это не всем удобно. Некоторым, наоборот, удобнее там растащить эти встречи как-то по дням. Еще раз говорю, тут нету догмы. Да? Тут есть некие логики. Можно так, можно так. Не знаете, как лучше. Ну, с чего-нибудь начните. <смех> Попробуйте так. Удобно, ну, и значит, попали. Неудобно. Ну, переставьте это как-нибудь. Да? Вот. Это не означает, что надо только один раз в неделю встречаться. Да, ну, я вот обычно стараюсь вот сделать там встречи по два, по часу. Ну, с менее, скажем, турбулентными отделами я встречаюсь там час или полчаса. С более, Ну, например, с маркетингом, с продажами еще с рядом подразделений обязательно встречаюсь 2 часа. Там с юридическим отделом полчаса. Да, там, ну, а, больше нам там особо разговаривать-то не еще. Но это опять зависит от ситуации. да. На мой взгляд, встречаться с подчиненным меньше, чем полчаса это свинство. То есть я не знаю, как можно меняться как-то чем-то, если меньше полчаса с человеком разговаривать. Потому что, к сожалению... Очень многие руководители в плане общения с подчиненными используют так называемый менеджмент чаек. Прилетели, нагадили, наорали и улетели. Да? Вот подчиненный еще опомниться не успел, руководитель уже ускакал вдаль, громко размахивая крыльями. Да, при этом, вот. да Это идея очень распространенная, но очень вредоносная, причем для обеих сторон, и даже не скажешь, для какой хуже. Да? Вот, потому что то, что подчиненный остался в некоем... Гуано, так выражаясь, да, так это одна история. А то, что сам руководитель тоже, простите, не успел ни черта понять по обратной связи и куда-то ускакал в и дали, так это вторая история. Что из этого дороже обходится компании? Не знаю, как я уже говорил, чтобы выбрать между оттенками дерьма, нужно быть гурманом. Да? Вот, тут не готов говорить. И то, и другое плохо. Вот, поэтому как минимум полчаса с людьми встречайтесь, они того заслуживают. Да? Если они того не заслуживают, увольте их и найдите того, на кого не жалко полчаса. Да? Что, значит, я слышу эти реплики, да, вот там он, я знаю, что он бездельник, а что мне с ним полчаса говорить? Да? Говорят, почему он еще жив, если он бездельник? Вот, то есть, поэтому сначала разгоните рутину, разгоните повторяющиеся события. Почему? Потому что вы увидите, сколько у вас реально свободного места. Напомню, рутина – это то, что все равно происходит. Вам это надо оцифровать и визуализировать. И желательно сгруппировать, стащить в одно место, да? Потому что это все равно происходит. От того, что вы это вы не заметите или не запланируете, типа, что больше сделать, да, оно все равно найдет вас в каком-то месте. Толку Толк от этого не будет. Будете делать наспех, будете делать матерясь, будете делать, когда вас дернут за локоть и вернут за рабочий стол, да? Оно вам надо? Вот. Главное, не пытайтесь вот как-то сделать какую-то работу. Если эта работа реально повторяется, реально занимает время, значит, проще ее визуализировать, сложить в какую-то стопку и в это время этим заняться. Вот сели на два часа, подписали все бумаги. А у нас бумаги притаскивают в разные моменты. А вы сделаете, чтобы притаскивали в один. Ну, или в два, да? Или введите в компании Правило, что я бумаги, там, вот, некие заявления подписывают два раза в неделю, да? То есть не бойтесь формализовать окружающих. Если они таскают, когда им удобно, это не значит, что ровно так и должно быть. Да? Напомню, чем больше вы продавите некоторые вещи, тем больше люди начнут думать о том, как это должно быть. Пока у них легкий доступ к телу, э, стимула думать нет совершенно. Зачем напрягать мозги, когда шеф всегда в доступе? Да? Понимаете, да? Это нормальная ситуация. Зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Поэтому зачастую у людей надо аккуратно заставить напрячься. Да? Потому что, вот, я уже говорил об нужно их заставить думать. Да? Что Два раза в неделю подписываешь. Или что бумаги я могу подписывать в течение двух дней. Да? Вот теперь извольте думать. В своих планах закладывать, что два дня бумаги могут лежать у меня и могут у высшего. Да? Вот теперь все. Значит, четыре дня нужно иметь резерв. Это не значит, что я их буду держать два дня. Это значит, что я избавлен от необходимости. а яй надо срочно подписать, хватай мешки, вокзал отходит. Да? С диким криком налетает менеджер. Срочно, срочно, срочно подпишите контракт, Иван Иванович сердится. Кто эти люди? Надо срочно подписать контракт. Кому? Да. Иван Иванович, а кто это такой? Вот надо срочно. Кому надо срочно? Ну-ка, сядь сюда. Что происходит? Что за контракт? Почему срочно? Почему в пятницу не подали? Да? Вот так надо. Да? Потому что иначе вас будут все время кошмарить. Да? Вот. А если уже вас убедили, что действительно срочно, и вы подписали... А потом вызовите вот этого носителя хаос. И внимательно разберитесь, откуда эта срочность вылезла. В 9 из извести найдете чей-то бардак. Кто-то там в последний момент, открыв сегодня календарь, сказал: У меня же контракт не подписан. Сейчас всех напугаю. Срочно, срочно, срочно, вы же знаете, Иван Иванович, быстренько пишите, быстренько Вот начинается такая вот манипуляция корпоративная. Таких людей надо отлавливать и допрашивать с пристрастием обязательно. Дело в том, что очень часто. Радость от победы над супостатом настолько велика, что задавать вопросы как-то даже и неприлично. Все настолько рады, что наконец-то подписали контракт, что вроде неуместно спрашивать, а что все суетились и бегали, как да? вот Такой вопрос даже неприличен. Но после того, как отзвенели победные летавры, очень важно как раз провести хорошее дознание. Ребята, о что мы бегали, как испаренные? Ну-ка, подайте сюда всех пожарников. Итак, когда у нас поступила письмишка? Ну-ка, на картиган там не откладывайте. Такого-то числа, да? У меня это такое очень... Страшное для многих оружие, я говорю, тайминг на стол. Ну, вот тайминг это вот такого-то числа, это, такого-то числа, это. Я говорю, можно не в проджекте, можно в столбик. И вот там вылезают интересные вещи, когда, ребятушки, а чего вот эта бумага 10 дней делала вот там? А мы им отдали, они не отдавали обратно. А вы что делали в это время, пока они не отдавали? Понятно, да? А почему не, не сказали, что бумага зависла? Вот такие интересные истории сразу начинаются. Да? Вообще, приучайте людей к тому, что каждый отвечает за процесс до его логического завершения. Что это значит? Это означает, что если я отдал бумагу Айдару, то моя ответственность на этом не кончилась. А это значит, что если Айдар мне вовремя не отдает бумагу, это мешает моим естественным функциям. Я должен либо убедить Айдара отдать мне бумагу вовремя, либо сообщить своему боссу, что уважаемый Айдар не возвращает мне бумагу, тем мешает историческому процессу. И пока вы людей не продавите туда, они вам потом будут рассказывать различные страшные истории, а когда вы получите тайминг, вы видите, что почему-то, прошу прощения, Айдар, что бумага 10 дней лежала у Айдара, а потом все бегали, как и поумевшие по компании. Да? Хотя, если бы Айдар ее обработал за день, как должен был, собственно, можно было бы и не бегать, да? Виноват Айдар в чем-то, прошу прощения, опять одна история, а виноват Александр, который 10 дней непонятно чем по каким местам хлопал, это другая история, и каждому надо воздать за свое. Айдару за то, что он задержал бумагу, а Александру за то, что он 10 дней клювом щелку. понимаете. Да? И вот пока вы не начнете раздавать всем, за что положено, вам будут потом все время кошмарить, быстрее, быстрее, Иван Иванович срочно ругается, вы же знаете, Иван Иванович, он может и разорвать с нами контракт. Ай-яй-яй, действительно может. Так о чем мы довели Ивана Ивановича до этого скотского состояния? Да? Потому что вот где-то бумага там, там 10 дней лежала, там 2 дня, а там склад что-то лучше часа не отвечал нам, да? Много историй в компании бывает. Почему так важно, когда супостат повержен, то есть контракт, слава тебе Господи, реализован, попросить представить тайминг? И там вы сразу увидите совершенно непонятные истории. Да? Вот. Что тут происходило? Ну, отдел, там, юридический отдел изучал бумагу. 10 дней? Это что было, слияние Сомали с Гватемалой? Что они там 10 дней смотрели? Ну, может, там было серьезно? Ну-ка, позвоним юристов. Господа, что это был за такой архисложный случай, который вам 10 дней потребовался для изучения? Ну, такая история. Понятно, да, вот почему с рутиной надо разбираться всегда, да, почему надо вот эту рутину разогнать, потому что рутина происходит и так, И вам нужно понять, а сколько у вас реального времени для развивающих воздействий. Ведь рутина – это поддерживающее действие, да? А развивающее действие когда проводить? Потому что когда есть выбор между развитием и рутиной, что нужно выбирать? Не слышал? Нет, рутину. Рутина – это хлеб, а развитие – это колбаска. Выбор делается в пользу хлеба а не наоборот. Извините, я специально задал этот вопрос. Это очень распространенная ошибка, да, что между рутиной и развитием надо выбирать развитие. Черт, с два. Рутина — это то, что поддерживает существующее положение. На этом нельзя экономить. Ну, понятно, что если не происходит и развитие, да, то компания застаивается. Поэтому рутина, почему она сразу, рутина разгоняется? Да, потому что это происходит и так. Значит, это поддерживающие функции, да? значит, они должны происходить обязательно. Ну или их надо, можно, конечно, их убрать временно, тогда надо понимать, что тут возникает некий завис, который нужно потом чем-то компенсировать. Вот когда работаешь с планированием, эти вещи все, пазлик абсолютно понятен и никаких чудесей там нет.